Глава 19. За сутки до принятия решения убить члена отряда. Я сидела чуть поодаль от костра и выстругивала острые наконечники из собранных по пути к привалу веток. Это успокаивало. Да и лишнее оружие никогда не помешает, даже если на твоей стороне металлы. Полчаса назад мы поужинали мясом косули, добычи франции. И теперь все готовились к ночёвке. С каждым прожитым днём ночь наступала всё раньше и быстрее, что напрягало не только меня. В конце концов, мы не так быстро передвигались, чтобы так быстро настигать север, или север настигал нас. Я не заметила, как он подошёл ко мне, поэтому, когда он опустился рядом, я вздрогнула, едва сдержавшись, чтобы не толкнуть его в бок. "Сожалею, Али", начал Метал. "Сожалею, Аради". пожала плечами я, вернувшись к своему занятию с клинком и ветками. Мы с золотом не были настолько близки с Радием, как был с ним близок Барий. Они друг другу, как братья. Платина смотрела на горящий в стороне костёр, пока я старалась не смотреть на него. «Вы были хорошими друзьями», — произнесла я, и, заметив, что взгляд Платина метнулся в сторону золота, помогающего Луне складывать походный инвентарь, решила пояснить. «Вы с Радием». «Да, он хороший товарищ». поджал губа собеседник. «Действительно думаешь, что мы больше их не увидим?» «Шансов мало». «Но они есть». «Ты не тешь себя ложными надеждами». Он вдруг посмотрел на меня в упор, и мы встретились взглядами. «Так будет проще». «А если я не выбираю проще?» Он ничего не ответил. Тогда я, подождав с полминуты и доведя очередной наконечник до необходимой остроты, решила попытать удачу. Расскажи мне что-нибудь из того, что я забыла. Что-то из того, что каким-то образом связано с тобой. Я был твоим гарантом, сжато выдохнув, практически сразу заговорил он. Естественно, я не поняла, что подразумевает собой слово гарант. На перебивать собеседника ради уточнений я не собиралась, боясь спугнуть его желание говорить. В Кархаре я имел ранг маэстра. Что-то вроде мастера, только без политических полномочий. Одно лишь военное дело. Помимо неприкосаемости, у меня были деньги и связи, то есть власть, которую я не всегда использовал в выгодном для Карахаро образом. К примеру, когда ты попала в родник для того, чтобы спасти тебя от влияния других гарантов, я выкупил тебя. Примерно с этого момента началось наше взаимодействие. Ты познакомилась с Костелем, потом с Клёпой. Они были твоими стилистами. Какими они были? Мне вдруг захотелось нарисовать у себя в голове воображаемый портрет незнакомцев. Пусть я и не до конца понимала значение слова «стилист». Наверное, это кто-то наподобие учителя. Мужчина был болтлив, а женщина молчалива. У неё были высветлены волосы, из-за чего создавалось впечатление, будто у неё совсем нет бровей. Он замолчал, и я, боясь, что он решит окончательно уйти в молчание, спросила первое, что пришло мне на ум. Когда и как мы с тобой в первый раз встретились? На церемонии отсеивания. Ты была первой девушкой в очереди. Может быть, поэтому я тебя сразу выхватил взглядом из толпы. Когда ты заметила, что я наблюдаю за тобой, ты опустила голову и начала нервно потирать руки о бёдра. Наверное, не хотела привлекать к себе внимание. Я немного помолчал, пытаясь нарисовать себе эту странную картину, после чего решил продолжить допрос. Что тебе запомнилось больше всего? Какое твоё самое яркое воспоминание обо мне? На сей раз немного помолчал он. Во время металлического турнира, когда мы практически добрались до финиша, мы с тобой укрывались в гнезде гортуна. Мы наблюдали за ночным небом. Полярная звезда буквально разрывалась от света. И ты вдруг сказала, что у нас над головами дохренили арт звёзд. Это слово меня повеселило, и я пообещал тебе его запомнить. Я сдвинула брови. Слово «дохренилиард» — наша с эльфриком выдумка. Такого понятия не существует. Соответственно, о нём никто, кроме нас, не знает. Не знал до сих пор. Перед следующим вопросом я, хотя и неосознанно, но серьёзно напряглась. «А я тебе, случайно, что-нибудь не обещала?» «Нет», — не задумываясь, отрезал металл. «Ты ничего мне не обещала». Сама того не осознавая, я с облегчением выдохнула. Может быть, заметив это, он вдруг добавил: "Я тебе многое обещал, чтобы тебя подбодрить. Правда? Кажется, шоколадный торт и что ты походишь босяком по мягкому ковру. Точно не помню. Смешно. Ты говорила, что этого хочешь, и ты обещал мне то, чего я хотела. Да, однако в итоге ты этого так и не получила. Подозреваю, ты обещал помочь мне выжить. И я выжила. Прежде чем продолжать разговор, он немного помолчал. Помню свои мысли во время твоего первого спарринга. Ты проиграла, но я подозревал, что ты сделала это специально. Поэтому, когда в естественном спарринге ты неожиданно для всех выиграла у соперника, превосходящего тебя по силам в сотни раз, я в отличие от остальных не удивился. Ты уже тогда поставил на меня. Верно. Его взгляд метнулся от костра в мою сторону. Я заметила в нём блеск. Нет, это не воспоминание, это всего лишь предположение. Разочарованно выдохнула я, зная, что этими словами разочарую его, и отложила в сторону свои заточки. Что-то на шоптовала. Что? Когда я к тебе подошёл, ты те соловетки и шептала что-то вроде: "Не вымолвит слово ни моё дитя, не выпустит стрел голая тетива". Это песня. Кончиками пальцев я проверила идеальное острое своего клинка. Колыбельная, наверное. Женщина, которая я считала своей матерью, её мне не пела. Пел другой голос, но я не помню, кому он принадлежит. Какие в этой колыбельной слова? Без особого энтузиазма, но и не без интереса вдруг поинтересовался он. Немногонахмурившись, я без особых раздумий уже собиралась произнести заинтересовавшие его стихи, когда произошло то, что произошло. Меня оглашило звуковой волной, сопровождаемой ветром такой силы, что дерево, под которым я сидела, Угрожающе затрещало. Закрыв уши руками, я, как и все люди, повалились на землю. Но прежде чем успела закричать, всё закончилось. И ветер, и звук исчезли без следа, так же молниеносно, как нахлынули на нас. Металлы, стоявшие на ногах, сразу же бросились к людям, чтобы помочь им подняться. Но даже платина не успел меня коснуться, как вдруг из тени, покрытых ночным мраком деревьев, вышли люди в подозрительно знакомом мне облачении. Это были ликторы. Их было всего пятеро. Но по словам металлов, которые я едва могла расслышать, несмотря на то, что они, судя по их мимике, говорили достаточно громко, в лесу скрывалось ещё около пяти десятков человек. Как они смогли бесшумно не просто найти, но догнать нас, я не понимала. Ведь у металлов чуткий слух. Однако Франция вскоре разъяснила мне эту загадку одним простым словосочетанием. «Мимикрирующие планолёты». Когда я поднялась на ноги, мой слух уже практически полностью восстановился. От жуткого звона в ушах остался лишь едва различимый перелив колокольчика. Мы не боимся оружия, вдруг произнёс стоящий всего в 100 м от нас с платиной и золота. Только в этот момент я обратила внимание на оружие в руках ликторов. Кажется, до этого момента я ещё не до конца осознавала, что на нас действительно напали. И сделали это совершенно обыкновенные люди. знающий, что они выступают против самих металлов. Что-то здесь было не так. Я не успела додумать эту мысль. Стоящий впереди остальных лектор отрывисто произнёс в ответ Золоту: "Мы прекрасно знаем, кто вы такие". И в следующую секунду, вместо того, чтобы выстрелить в собеседника, внезапно произвёл выстрел в сторону. Сначала я подумала, что пуля полетела в платину, потому что он неестественно покосился в мою сторону. Я вытянул вбок руку, на которой сразу же выступила кровь. Он не принял пулю на себя, но изменил её траекторию. Не изменил он её. Возможно, пуля прошла бы через меня или застряла во мне. Вместо этого она лишь поцарапала меня. Как оказалось позже, весьма серьёзно. Думая, что отбил предназначенную мне пулю, Платино резко бросился куда-то в сторону, и остальные металлы тоже в одну секунду исчезли из нашего поля зрения. Они передвигались словно привидения. Силуэты их теней неестественно размывались среди стволов деревьев, погружённых в ночную тьму. Это выглядело жутко и завораживающе одновременно. Мы словно находились в оцеплении мифических существ и их теней, имеющих собственную волю. Мы, все те, кто к металлам не принадлежал, стояли у костра и содрогались от людских криков и стенаний, доносящихся до наших ушей из разных частей чёрного леса. Окружающего нас со всех сторон неподвижными изваяниями, врезающимися прямо в безжалостное немое небесное полотно, особенно жутко стало в момент, когда чей-то крик раздался всего в 10 м впереди нас. Настолько жутко, что я не заметила, как у меня начали подкашиваться ноги. Возможно, я бы поняла, что падаю самостоятельно, если бы мне не помогли упасть. Сзади меня кто-то схватил за плечо, и уже в следующую секунду я больно врезалась коленями в твёрдую землю. Стоящие передо мной люди успели лишь ахнуть и отстраниться на шаг назад. В следующее мгновение металлы вынырнули из леса и выросли у костра, словно духи, вызванные из потустороннего мира стуком моих колен. «Не делай этого!» Не своим, устрашающе диким голосом потребовал платина у кого-то, стоящего за моей спиной. «Не стоило нас бросать!» Прозвучал женский голос у меня над головой, и я сразу же с ужасом поняла, что он принадлежит Иртути. В этот же момент периферическим зрением я заметила белый силуэт. Альбинос стоял всего в шаге от удерживающей меня за волосы Иртути. Прежде чем кто-либо успел что-то предпринять, и это что-то стоило бы мне жизни, я резким рывком выхватила из ножен свой кинжал и полоснула им по своим волосам. В руке ошарашенный подобным поворотом событий Иртути Изначально благоразумно вставшая от меня на достаточном расстоянии, чтобы я не смогла до неё дотянуться одним выпадом, осталась около 10 сантиметров моих густых волос. Они тугим чёрным полотном были накручены на её изящное белоснежное предплечье. Опервшись на спину, я опёрлась на локти и уже хотела попятиться назад. Но этот момент стал своеобразным знаком действия для обеих сторон. Потасовка вспыхнула с её же секунду. Очевидно, Металы не добили электров в лесу. И теперь выстрелы огненными стрелами полетели в нашу сторону. Люди попадали на землю. Металы бросились на металов. Изначально ртуть ринулась на меня, но кто-то сбил её с ног. После чего, совершенно не понимая, что делаю, я стремглав, на одном лишь выбросе адреналина, бросилась в лес, в противоположную от обстрела сторону. Я уже подозревала, что ранена. Но бегу, приложив руку к жгущему под ребрами месту, я зашипела и сразу же до боли сжала губы. Достаточно было и того, что я напролом неслась через труднопроходимый ночной лес, с диким треском ломая выстреливающие на моём пути кусты и ветки и поднимая в округе такой шум, что любой желающий найти меня, будь это даже слепой снайпер, смог бы это сделать, не обращаясь за помощью к зрению. Не знаю, сколько бы я ещё неслась в неизвестном направлении, когда бы остановилась, и обнаружила, что звуки стрельбы за моей спиной стихли, а я сама заблудилась. Возможно, я бы уже скоро поняла, что углубилась в лес слишком далеко, и что это даже опаснее, чем пулевое ранение. Но я не успела этого понять. Увидев слева от себя, примерно в двухстах метрах, два светлых силуэта и, без сомнения, распознав в них свинца с ртутью, поняв, что они бегут параллельно моей траектории, Я лишь успела ощутить всем своим естеством колючий ужас, зачаток паники, а уже в следующую секунду взвыла от неожиданно окатившего меня, ошарашивающего холода и резкого провала. Я успела вскрикнуть всего один раз, и этот крик продлился не дольше 3 секунд, по истечению которых я с головой погрузилась в ледяную воду. Я даже не успела осознать, что провалилась в болото. Ужас сковал меня изнутри. Заставил стиснуть зубы и изо всех сил зажмурить глаза. Ещё большая темнота, чем сама ночь, покрыла меня с головой. На поверхности оставалась только правая рука по локоть. Она хаотично цеплялась за воздух в поисках опоры, но абсолютно ничего не находила. Каждая следующая секунда моей бессмысленной борьбы, с которой можно сравнить борьбу угадившей в смолу пчелы, стоила мне сантиметра руки. Меня ужасающе быстро засасывало куда-то вниз, в буквально уходящую из-под моих ног глубину. Ощутив болезненное покалывание в руке, истерически болтающейся над уверенно поглощающей меня водной поверхностью, я решила, что на меня напал сухопутный зверь, что он, возможно, укусил меня или даже откусил часть моей ладони. Мою конечность пронзил безжалостный огонь. Когда же меня опасно резко выдернули из трясины, я и тогда не поняла, что огонь исходит от теплоты тела спасшего меня человека. Это был золото. Мне казалось, будто он горит изнутри. Он сжимал мои плечи, и жар его тела буквально обжигал мою кожу. Я смотрела в его огромные янтарные глаза, а он почему-то кричал на меня и то бил меня по плечам, то растирал их, зачем-то призывая меня дышать. Лишь когда он перевернул меня на бок и силой врезал мне по спине, я разжала зубы и сделала глубокий надрывный вдох. И наконец поняла, что, по-видимому, из-за панической атаки, либо из-за холода, вызвавшего у меня судороги, я только что чуть не задохнулась. До момента, когда Золото вернул меня в реальность ударом по спине, я в буквальном смысле не могла вспомнить, как дышать. Сначала было нестерпимо холодно, но соглотку нещадно саднило. и, кажется, у меня начали отмерзать пальцы на ногах. Впрочем, у меня онемело всё тело, от исковерканных кончиков волос до побелевших кончиков пальцев. Но времени на остановку для получения более подробной информации о моём физическом состоянии у нас не было. Неизбежная заминка в 10 минут с момента, как золото выловил меня из болота, возникла из-за того, что мне необходимо было раздеться до гола, чтобы надеть на себя запасной комплект одежды, Найдены золотом в одном из двух походных рюкзаков, забранных им от костра. Тогда же я обнаружила, что царапина под моим нижним левым ребром, хотя и не особенно глубокая, однако очень внушительная в размерах и кровоточит. Но ничего более толкового, чем обработать её настойкой, приложить к ней бинт и закрепить его лейкопластырем, мы не успели придумать. Очевидно, что рану необходимо было зашивать, но у нас не было времени ни на этот процесс. Не даже на то, чтобы попытаться при свете луны найти в одном из рюкзаков нитку с иголкой. Как только я переоделась и покрыла мокрую голову единственной оставшейся сухой тряпкой, недостаточной длины для неровно обрезанных волос, теперь уже заканчивающихся где-то на уровне лопаток, Золото поспешно обмотал меня теплозащитным пледом и, закинув один из двух рюкзаков за плечи, потянулся ко мне. Ты что делаешь? Почувствовав неладное, я отшатнулась с туча зубами. Нам необходимо вернуться к острок остальным. Мы уходим без них. Что? Мы встретимся с ними на рассвете. Остальные металлы позаботятся о людях. Не переживай. Францы присмотрят за твоими близкими. Но я не понимаю. Нам нужно к ним. Т, соберись. Мы всё ещё окружены. Платина с барием сейчас гонят поле со ртутью со свинцом. Радия нет. С людьми остались только я и Францы. и где-то над нашими головами может кружить мимикрирующий планолёт. Тем более нам нужно вернуться к ним. Толпой идти через лес опаснее, чем если разделиться на несколько групп. Но группы получатся неравными. Я с тобой, а семеро человек и младенец с Францией. Так надо. Не дав мне договорить свою последнюю резонную фразу в нашем заранее решённом споре, Золото взял меня под локоть и потащил в предполагаемую противоположную сторону от той, Где как я считала, могли находиться остатки нашего отряда. Больше я не сопротивлялась. Всё равно по стороне было видно и признаков человеческого присутствия, вражеского ли или дружеского, в округе тоже не обнаруживалось. Я не знала, куда идти, и продрогла до костей. Поэтому следовать за золотом как способ разогреться и единственный шанс к рассвету встретиться со своими, казался мне не таким уж и плохим. Но вскоре я начала сомневаться в том, Сделала ли я правильный выбор?